В середине апреля авангард Версальских вооруженных сил пробился в северо-западные районы и вошел в НАИИ, расстреливая всех бойцов-федератов, которых удавалось захватить. От холма Мон-Валерьен стреляли по триумфальной арке. Через несколько дней я стал свидетелем одного из самых невероятных зрелищ за всю осаду. Я наблюдал демонстрацию масонов. Трудно представить себе масонов в качестве коммунаров. Однако вот она, их демонстрация. Торжественное шествие со штандартами в фартуках с требованиями к Версальскому правительству о прекращении огня, чтобы вынести из обстреливаемых населенных пунктов раненых и оказать им помощь. Они дошли до триумфальной арки. Колонна не обстреливалась, ибо, само собой, понятно, множество их собратьев находилось в рядах противников, у легитимистов. Но хотя ворон ворону глаз не выклюет, и хотя версальские масоны старались устроить передышку на один день, прекращения огня объявлено не было, и парижские масоны примкнули к коммуне. Да, кстати... Если мне удается восстанавливать то, что в дни коммуны творилось на улицах Парижа, то это потому, что я вел наблюдение не с улиц, а из-под улиц, благодаря Лагранжу. Лагранж в одном послании запросил меня о парижских подземельях. О канализации-то парижской много судачат и часто пишется в романах, Но под сетью стоковых канав, под всем городом и даже за его пределами пролегают еще и заброшенные известняковые копи и древние катакомбы. Они изучены лишь частично. В распоряжении военного штаба имелась карта галерей, связывающих укрепление внешнего кольца с центром города. При приближении пруссаков армия срочно перекрыла многие входы, дабы враги не подстроили какую-нибудь неожиданную гадость. А у пруссаков и в голове этого не было. Даже при возможности залезть, они побоялись бы, что не вылезут и потеряются. Или наткнуться хуже того на мины». Те подземелья и вправду были совсем немногим знакомы. Они знакомы только грешному жулью, которая использовала лабиринты для своей контрабанды, умело обходя таможни и ускользая от облав. Мне было велено как раз выведывать у таких ушлых деятелей сведения о путях и проходах и составлять чертежи. Помнится, подтверждая получение приказа, я не удержался и спросил в ответном послании, не может ли штаб выслать точные карты города? И получил от Лагранжа раздраженный ответ. «Не задавайте дурацких вопросов. В начале войны наш штаб печатал только немецкие карты. Война планировалась на чужой территории. Французских карт не имеется в наличии». Периоды, когда хорошая еда и хорошее вино стали редкостью. Мне незатруднительно было обновлять старые знакомства. Я искал их по жалким кабакам и приглашал по одному в более приличные столовые, где угощал цыплятами и поил сносным вином. Так те не то, что рассказывали, еще и сами бежали показывать. Для подобных прогулок нужны только мощные лампы, и, чтобы не сбиться где направо, а где налево, положено оставлять на стенах цепочки помет, причем опознаваемого вида. Спокон веков в этих подземельных меандрах ориентируются именно так. Кто-то рисует гильотину, другой чертенят. Все это углем на стене. некоторые пишут имя и по него ли думаешь вдруг кто то имя то написал а сам потом из подземелья не вышел попав на пути в вассарии с черепами пугаться не советую наоборот по черепам легче узнается место Удобнее искать дорогу до правильной лесенки, из которой можно выбраться в знакомый кабачок, а оттуда под божье небо и увидеть божьи звезды. В общем, от конца марта до конца мая я довольно хорошо изучил подземелье, всякий раз переправляя чертежи Лагранжу, чтобы он имел возможность размечать ходы. Но со временем... Я увидел, что мои посылки не очень-то полезны, потому что правительственные войска отвоевывали парижские улицы и не пользовались подземельными ходами. У Версаля было уже пять армейских корпусов с обученными солдатами и с единственной военной доктриной, которая выяснилась почти сразу — пленных не брать. Любой захваченный федерат становился «мертвым федератом». Было даже отдано приказание, я видел своими глазами, как оно действует, чтобы каждый раз, когда пленных оказывалось больше десяти, расстрельный взвод заменяли пулеметом. К служивым военным добавлялись нанятые «броссардьеры», «повязочники». Отпущенные каторжане на рукаве с трехцветной повязкой. Они свирепие нормальных солдат. В воскресенье, 21 мая, в два часа дня, восемь тысяч человек в саду Тюильри присутствовали на концерте, выручка с которого шла вдовом и сиротам солдат Национальной гвардии. Никто в тот день не знал, до чего. суждено возрасти числу этих сирот и вдов. Как стало известно впоследствии, в то время, как концерт еще не кончился, в полпятого версальцы вошли в город через ворота Сен-Клу, захватили Атей и Пасси и расстреляли всех национальных гвардейцев, которых удалось взять в плен. К семи часам вечера в городе было уже не менее двадцати тысяч солдат Версальского войска. Генеральный штаб коммуны занимался бог знает чем и не обратил внимания на штурм. Вот уж точно, для революции потребны кадры с хорошим военным образованием. Но у кого есть хорошее военное образование, тот не лезет в революцию и обычно поддерживает власть. потому я не вижу причин, рациональных причин, вообще производить революции. Утром в понедельник версальцы докатили свои пушки до самой триумфальной арки. К коммунарам откуда-то поступил приказ прекратить слаженную оборону и оборонять баррикадным способом каждый свой квартал. Если это правда, то идиотизм штабных федератов превосходит любую вообразимую даже для них степень. Баррикады громоздились повсюду. Население их строило якобы с энтузиазмом, даже в тех кварталах, где коммунну не признавали, в окрестностях оперы или в Сен-Жерменском предместье, где национальные гвардейцы выволакивали из домов элегантных дам и требовали, чтобы те жертвовали для баррикад своей драгоценной мебелью. Через улицы тянули бечевки. По их линиям начинали укладывать булыжники, выворачивая их из мостовой. Шли в работу и мешки с песком, а из окон на тротуары летели с согласия владельцев или без согласия стулья, комоды, скамьи и матрасы. Многие жильцы рыдали, сгрудившись в последних комнатах оголенных квартир. Офицер указал мне на пыхтящих своих молодцов и сказал «Присоединяйтесь, гражданин! Это ведь за вашу свободу мы умрем тут!» Я притворно присоединился. Пошел подбирать отлетевшую за угол табуретку, да и был таков. Парижане вот уже сотню лет с азартом строят баррикады, которые держатся до первого пушечного выстрела. Главное — построить. Это и есть их геройство. Многие ли останутся на этих баррикадах, когда начнется кутерьма? Большинство ретируется, как я. А останутся самые глупые. И их перестреляют.